Глава восемьдесят третья В это трудно было поверить, но урайцы снова попались на старый фокус. Об этом капитан Орса узнал от знакомого разведчика. «Будь наготове, Томми, в ближайшие пару часов вас швырнут в это пекло!» Этим пеклом называли планету Вудсток, которую урайцы никак не могли взять под свой полный контроль. 2/3 поверхности занимало океан, в котором плавали целые материки, испичрённые гигантскими пустотами. Примары не могли не использовать эти условия и приступили к созданию подводного флота, когда стало ясно, что в войне намечается перелом. Урайцы атаковали всё более уверенно, и их корабли становились всё совершеннее, а их ресурсы, казалось, не иссякнут никогда. В условиях вязкой, хорошо продуманной обороны примаров планеты переходили из рук в руки ценой всё больших жертв. И такое положение дел пугало удачливых в последнее время урайцев. Орса возвратился в десантные отсеки и сообщил нескольким своим коллегам о сложившейся наводстке ситуации. Его поняли только Эльвано и Дюрин Штрасс. Двое других командиров групп были новичками. прешедшими на смену офицерам, погибшим на Вудстэке в прошлый раз. Перекинувшись подбадривающими фразами, командиры разошлись по подразделениям. Орса протиснулся в переходный шлюз и вскоре оказался на десантном судне Сандверик, небольшом сердитом броненосце, который вот уже несколько лет являлся для него и его ребят родным домом. На нём прорывались к вражеским объектам. С него высаживались в болото или на песок И на нём же возвращались назад, на подвеску Старсэйвера Алемания. Корсары не были бессмертными, и случалось, что с Сандверика их выносили вперёд ногами. Но им на смену приходили другие, и всё начиналось снова. "Какие новости, капитан?" поинтересовался ветеран группы сержант Лео Палансир. Он разменял уже четвёртый десяток Но судьба его щадила, хотя легкие ранения Лео уже перестал считать. «Поймите, ребята», – отвечал он на вопросы о своем везении, – «я родился не для того, чтобы просто так взять и помереть. Мое дело у райцев бить». «Новости такие, Лео. Придется нам смотаться на вудсток». «Что, уже официально?» «Пока нет, но в ближайший час, думаю, поступит приказ». Потопит, значит, смотаемся, просто ответил палансер. Здесь же недалеко. Да, согласился капитан, совсем недалеко. А кого тянуть надо будет? Опять 509-й пехотный. Надеюсь, что так. Этих мы, по крайней мере, знаем. Обычно группа корсаров высаживались вместе с подразделениями попроще. С корсарами в авангарде пехотинцы чувствовали себя увереннее. И случалось, что решали задачи совершенно для них непосильные. А было время, когда нас берегли, заметил сержант. Только специальные операции, персональные абордажные акции, захват секретных объектов. Я и не думал, что когда-нибудь в окопах побываю, а вот на тебе. Поговорив с палансером, капитан Орса наведался в основной отсек, чтобы предупредить остальных. К его удивлению, солдаты обрадовались возможности поучаствовать в новой акции, поскольку ожидать приказа было намного хуже, чем его исполнять. Корсары стали собираться, в который раз проверяя оружие, фильтры батареи усилителей. Орса поднялся на небольшой второй ярус, где обитали пилот и стрелок Сандверика. По выражению лица командира они сразу обо всём догадались. У нас всего хватает, спросил Орса. Как всегда, сэр, ответил стрелок, и капитан со спокойной совестью спустился вниз. Уже через пару минут поступил приказ, а чуть позже и персональная задача. Ну что там? спросил сержант Палансер, уже снаряжённый в тяжёлые доспехи. Домик в высокогорных лугах. Пожал плечами Орса. Боевая задача казалась ему какой-то странной. Ну, домик так домик. Согласился ветеран и ушёл в общий отсек.